Глава тринадцатая. Это случилось через неделю совместного проживания. Марк вернулся с работы в мрачном настроении и сразу же заперся у себя. Таким мужчину Надя еще не видела. Даже если он сильно уставал на работе, всегда был вежлив. Но сегодня... «Наверное, случилось тут серьезное», — решила она, потому что Марк на безобидное «Привет» полоснул ее раздраженным взглядом и ничего не сказал. Когда Марк не вышел из комнаты ни через десять минут, ни через час, Надя ушла ужинать в одиночестве, а потом вернулась к себе в комнату, где в тишине читала книгу на телефоне. Сначала она подумала, что ей показалось, но странный звук повторился вновь, будто кто-то стонал от боли. Надя замерла, прислушиваясь. Когда стон снова повторился, она решилась зайти в комнату к Марку. Вдруг он там умирает, а она тут сидит и не реагирует. А Марк действительно умирал. Не физически, морально. Сегодня его сыну исполнилось бы пять лет. И он снова ездил на кладбище, точно так же поедет в день рождения жены. И в день их гибели. Он даже не заметил, что в комнату вошла Надя и теперь непонимающе смотрят на рассыпанные по полу фотографии. Их немного, но на каждой застывшее счастье. Хорошенькая блондинка задорно улыбается, смотря прямо в камеру. Чуть курносый носик, пухлые губы и сверкающие глаза. Вот она же обнимает мужчину, крепко прижимаясь к нему. Мужчина стоит спиной к камере, видно только его плечо и затылок, И счастливые глаза незнакомки. Вот Марк подкидывает малыша, который заливисто смеется. А вот он крепко держит ребенка на руках. И сбоку к ним прижимается блондинка. Счастливая семья. Надя не заметила, что по ее щекам покатились слезы. В квартире она не видела ни одной фотографии. Да и никто не говорил, что Марк был женат. Она молча подошла. И села рядом с Марком, который в руках держал еще одно фото. Хорошенькая блондинка обнимала сына, а он обнимал их обоих. Значит, сын. Светловолосый малыш, подставивший щеку для поцелуя мамы. Все фотографии радостные, теплые, но почему-то на душе стало очень тяжело. Сегодня Сереже исполнилось бы пять лет. Голос Марка звучал глухо, натреснуто. «Но все, что я могу, — это подарить ему огромного медведя, в которого он не будет играть уже никогда». Надя судорожно выдохнула. В голову пришла страшная догадка. «Почему не убилась так курица?» — снова заговорил Марк после паузы. На нее он не смотрел, даже позы не изменил. Все так же сидел на полу, упершись спиной в боковину кровати. Мне говорили, что такой поступок недостоин мужчины. Но мне плевать, она их убила. Пару лет жизни в тюрьме он замолчал. И Надя видела, как дрожат его плечи. Марка плакивал жену и сына. Она не помнит, видела ли когда-нибудь плачущего мужчину, но теперь точно знает. Второй раз увидеть такое не захочет. Тихая скорбь приносила ей много боли, разрывая сердце на куски. Вот буквально вчера Марк улыбался за ужином, рассказывая забавные случаи своей жизни, а сегодня — потухший взгляд и серое от горя лицо. «Ты их очень любишь», — прошептала Надя. «Не вопрос, а констатация факта». «Извини, что мешаю. Я пойду». Она хотела встать, Но Марк поймал ее пальцы и сжал. Майя была веселой, с легким характером. Марк вздохнул. «Мы учились в одном универе. Только я на последнем курсе, а она пришла на первый. А я даже не знаю, ждет ли меня кто-нибудь. Чем больше Надя смотрела на фотографии, тем сильнее хотелось разрыдаться. не имени настоящего, ни мне лет». «Родители точно ждут», — с уверенностью в голосе произнес Марк. «Полиция ищет твоих родных, и я точно знаю, что они будут до безумия рады, что ты нашлась живой». «Я тоже не уберегла ребенка. Да я даже не знаю, от кого была беременна. Разве женщина может не помнить свою беременность?» Этот вопрос очень волновал Надю. «Не знаю. Я ведь не женщина. Ты беременным никогда не был». Марк пожал плечами. «Расскажи мне о них», — попросила его Надя. Такого удивительного мужчину наверняка любила исключительная женщина. «Я не уверена, но, может, станет легче». «Надь», — Марк наконец-то посмотрел на нее. «Я обязательно верну тебя твоим родным, родителям, мужу, если он есть. Ты вспомнишь, кто ты, и будешь счастлива». «А ты...» Задала она неожиданный вопрос. Не знаю. У Марка не было ответа. Говорят, что время лечит. Только никто не говорит, сколько времени должно пройти. Не волнуйся. Завтра я буду в порядке. И так уже чуть не угробил фирму разок. Нать, все будет в порядке. Я не собираюсь ничего с собой делать. Иди к себе. Да, конечно. Она тяжело поднялась на ноги. Но если вдруг что-то понадобится, я за стенкой. Ей хотелось остаться, чтобы как-то поддержать Марка, но подходящих слов просто не находила. Да и чем может утешить незнакомый человек, к тому же вообще ничего не помнящий? Она просто никчемна и бесполезна. И немного ревнует Марка к погибшей жене. Смотрел ли кто-нибудь на нее с такой же любовью? Ждет ли ее возвращение муж? От мыслей и переживаний только разболелась голова. Было очень сложно воспринимать Марка в статусе вдовца. Такое страшное слово, особенно применительно к молодому мужчине. А ночью она снова задыхалась в черной пустоте, падая куда-то с невероятной скоростью, и только острая стрелка показывала на непонятную светящуюся цифру. «Сто тридцать! Что бы это могло значить?» «Тише! Кошмар отступил, когда она почувствовала тепло мужских рук. Это всего лишь сон. Марк снова успокаивал ее и укачивал в объятиях. Стало стыдно. У него такое горе, а приходится возиться с ней. «Если хочешь, я останусь до утра», — неожиданно для нее предложил Марк. «Хочу», — едва слышно отозвалась Надя. Когда вот так обнимает, то не страшно. «Мне страшно», — выдохнула она. Марк, закутав Надю в одеяло, как в кокон, лег рядом и прижал ее к себе. Сегодня ему тоже снился кошмар, и живое тепло рядом отгоняло страхи. Когда-нибудь он соберется и продолжит жить нормальной жизнью. Утром они проснулись в обнимку. Марк и не понял, как и когда залез под одеяло. Надя спала, просунув ладошки под его футболку и крепко прижималась, а еще закинула ногу ему на бедро. Под духом трезвонил будильник, и Марк поспешил его выключить. На работу вставать ему. Надя может спокойно спать дальше. «Ой!» Надя распахнула сонные глаза и, поняв, в какой позе они спят, залилась румянцем. э, -э, -э упс смущенно произнесла она и поспешила отодвинуться хотя и очень не хотелось. «Упс!» — усмехнулся Марк. «Зато выспались!» Он снова улыбался, и Надя засмотрелась на мягкий изгиб чуть полноватых губ. Нестерпимо захотелось попробовать их на вкус. От этой мысли она покраснела еще больше. «О чем вообще думает Фу! Стыд и позор!» «Да», — подтвердила она, отодвигаясь еще немного. «Осторожно!» Марк дёрнулся в её сторону, но было поздно. Надя шлёкнулась с кровати на пятую точку, запутавшись в одеяле. «Позор!» — застонала она, закрывая лицо ладонями. «Не ушиблась?» — озабоченно спросил Марк, пододвинувшись к краю. «Можем съездить к венику, на рентген». «Обойдёмся без Вениамина», — Надя осторожно поднялась на ноги. «Всё хорошо. Тогда я пойду к себе». Марку тоже было неловко, и он предпочел сбежать. Было бы хуже, если бы приперся в одних трусах, но когда Надя снова кричала, он спал одетым. Веник прав. Жизнь потихоньку бежит вперед. Мозг еще отказывается воспринимать, а вот руки так и тянутся, куда не следует. Простая физиология. Но впервые не пришло ощущение, что он изменяет жене. В своей комнате быстро собрал разбросанные фотографии и бережно убрал их в прикроватную тумбочку. В этом году обошлось без трёхдневного запоя. Он побоялся испугать Надю. А в прошлый раз веник откачивал его капельницами. Прогресс! Ему советовали завести кота или собаку, да хоть рыбок, чтоб было о ком заботиться. Но мысль снова нести за кого-то ответственность приводила в ужас. Лёгкий стук в дверь застал его врасплох. — Марк, омлет на завтрак будешь? — из-за двери спросила Надя. — Кажется, у меня получается его готовить. Отказываться он не стал, понимая её желание сделать хоть что-нибудь полезное. И сам был таким, не любил быть обязанным. — Да, спасибо! — ответил он, распахивая дверь. — Я пока в душ. Начальник с утра должен быть неприлично бодр, чтоб бесить подчинённых. Я бы такого начальника ненавидела, — улыбнулась Надя и поспешила уйти на кухню. После проведенной вместе ночи реакция на этого мужчину стала острее. Хотелось снова прижаться, чтобы чувствовать его тело. Все-таки она была ужасно одинока. Чтобы не думать об этом, быстро заняла руки приготовлением завтрака. Новицкий предупреждал, что тело будет помнить привычное действие мышечная память, из чего можно сделать вывод, что готовить она либо не любила, либо не умела. Зато, не задумываясь, нажала нужные кнопки на космическом агрегате, и по кухне поплыл ароматный запах кофе, который она с удовольствием дохнула. — Как ты справилась с этой шайтан-машиной? — удивился Марк, входя на кухню. Он вытирал полотенцем мокрые волосы, но уже был снова одет в домашнюю одежду ни разу при ней не вышел из ванной в полотенце или с голым торсом. — Не знаю, — развела руками Надя. Просто нажала кнопки. С плитой было сложнее. Голова же предмет темный, — повторила она шутку Новицкого. — Садись. Это был первый раз, когда Надя сама приготовила завтрак. И в душе у Марка сколыхнулось давно забытое ощущение уюта, когда квартира — не просто место для сна. «А давай вечером съездим в парк», — предложил Марк, принимаясь за еду. «Если повезет, даже белку увидим Эти рыжие заразы в конец обнаглели, никого не боятся». «Согласна», — просияла Надя. «Вот уже четвертый день она сидит дома, опасаясь даже в магазин выйти, чтобы не заблудиться. Да и жарко днем очень, а ей это вредно. Бедную голову беречь нужно». «Вот отлично. Там хорошо, правда». Фонтаны с подсветкой, белки, клумбы с цветами. Удивительно, как его еще не отхапали под элитный жилой комплекс. «Ничего не поняла», — с улыбкой покачала головой Надя. «И парк я не помню». «Марк, а могу я ничего не узнавать, потому что жила не в этом городе?» Задала она неожиданный вопрос. «Может, я приехала по делам?» «Интересная мысль». Он почесал затылок. «Я позвоню участковому. действительно «Почему мы решили, что ты непременно отсюда? Вдруг и правда приехала в командировку?» «То тогда почему ты в таком состоянии оказалась на трассе? Вообще непонятно». Но этот вопрос натолкнул его на другую мысль. А не связано ли состояние Нади с каким-то криминалом? Нужно позвонить следователю и поделиться подозрениями. С трудом удержав улыбку на лице, он закончил завтрак и уехал на работу позвонит оттуда, чтобы Надя не начала волноваться. А пока компетентные органы занимаются этим делом, его задача — быть гостеприимным хозяином.